Глава 12 Каро еще раз позвонила Эллен. Сестра опять не ответила. Очень странно для этого времени суток. Неужели Эллен умчалась с Анжеликой в неотложную помощь? Такое случалось довольно часто, а других причин, по которым Эллен могла бы отсутствовать дома, в голову не приходило. В магазины она ходила крайне редко. Няньки или сиделки обходились очень дорого, и поэтому Эллен заказывала продукты с доставкой, а Каро каждый месяц оплачивала купленную еду, обычно добывая деньги сложными манипуляциями с множеством кредитных карт. Камилла снабдила ее лаймовым соком, которым нужно было как можно чаще обтираться, а Лайл Ласкин выдал стероидные препараты и снотворное. Кару знала, что большинство транквилизаторов действуют на нее очень сильно, но приняла четверть таблетки и, хоть и крепко спала всю минувшую ночь, впала в продолжительную прерывистую дремоту. Проснулась она, когда за окном уже стемнело. Зуд возобновился. Недовольно морщась, она рассматривала свое отражение в зеркале. Кожа вокруг одного глаза покраснела и воспалилась, но сам глаз, кажется, был здоров. Каро намазала соком все зудящие места и изогнулась, стараясь дотянуться до спины, когда в дверь кто-то постучал. Она приоткрыла дверь на дюйм. Джулиан. «Уходите», — потребовала Каро. «Я похожа на прокаженного, избитого до синяков прокаженного». «Вы отлично выглядите», — ответил Джулиан, который, конечно же, не мог видеть ее сквозь дверь. «Я принес вам кое-что почитать». Она приоткрыла дверь еще на пару дюймов. Джулиан держал в руках высокую стопку ярких канцелярских папок — голубая, красная, зеленая, желтая, фиолетовая, которая походила на внезапно открывшуюся коробку разноцветных мелков для детского творчества. «Если все это по физике, то я отказываюсь. Как раз по вашей специальности, в основном. Еще и принес вам лекарство от зуда». Каро стремительно оделась и впустила его. Джулиан внимательно осмотрел ее лицо. «Не так уж плохо. Я после знакомства с девичьей сливой выглядел куда хуже». «Врете», — сказала Каро. «Вру», — легко согласился он. «Но насчет этих папок — чистая правда. В «Голубой» материалы по теории Джорджа в таком подробном изложении, что, наверное, понять это сможет только математик или физик». Хотя, как я понимаю, он подготовил специально для вас нечто вроде резюме. В красной все схемы и описание хода операции по установке мне импланта. Тоже в мельчайших и скучнейших деталях. Зеленая папка – это мои зрительные впечатления. Там вас могут заинтересовать хотя бы возможности картографирования. В желтой папке – медицинская и психологическая подготовка пациента номер два, моей сестры Лорейн фиолетовой формы информированного согласия, договоры о неразглашении и все прочие юридические документы, защищающие всех экспериментаторов, включая вас, от любых судебных исков со стороны кого бы то ни было, где бы то ни было и когда бы то ни было. Подозреваю, что вы впредь защищены от всего на свете, вплоть до штрафов за неправильную парковку. Мы с Джорджем готовы ответить на любые ваши вопросы – хотя сомневаюсь, что вы станете их задавать, пока будете похожи на пирата, потерявшего наглазную повязку. Вы хорошо видите? — В общем, да. — Но где ваше лекарство? Ни Камила, ни доктор Ласкин не обещали мне ничего сверх того, что уже выдали. — Это не их, а мое лекарство. Джулиан положил стопку папок на стол и вынул из кармана серебряную с кожаной отделкой фляжку. Односолодовые виски «Артберг» — 23-летней выдержки. Как вы наверняка знаете, виски относятся к числу центральных депрессантов нервной системы. Сейчас мне категорически нельзя принимать алкоголь. Какое пуританство! Ладно, виски подождет. В таком случае позвольте предложить вам кое-что другое. Извинение. Утром я повел себя очень нетактично. Мне не следовало упоминать вашего брата. Прошу простить меня за это. Каро кивнула, не зная, что и сказать. Вероятно, она слишком резко отреагировала на его реплику. Смерть Итона естественно, обсуждали в СМИ, а вот ее губительные для семьи последствия нет. Но об этой части истории Джулиан не упоминал, да и не мог ничего о ней знать. Или мог? «Давайте оставим виски на другой день», — сказала она. А сейчас я полистаю бумаги, которые вы мне принесли. Отличная идея. Не хотите пообедать? Я попрошу Джеймса принести вам еду. Благодарю вас. Как только он ушел, Каро решила еще раз попробовать связаться с Элен, но телефон сам зазвонил у нее в руке. «Элен, я весь день пытаюсь до тебя...» «Что?» «Элен, ты плачешь. Я ничего не могу разобрать. Успокойся». — Что-то с Анжеликой? — Нет, с Кайлой. — Кайла. По спине Каро пробежали ледяные мурашки. — Что случилось с Кайлой? — Ее забрали. — Кто? По мере того, как Эллен кричала все громче и надрывнее, голос Каро становился еще спокойнее, но спокойствие это поддерживалось только мощным усилием воли. — Кто ее забрал? «Служба детской опеки! Они забрали ее у меня! Она пропала!» «Стоп! Расскажи все по порядку. С самого начала!» Элен издала странный, сдавленный звук, пытаясь овладеть собой. Кару стиснула телефон с такой силой, что у нее побелели костяшки пальцев. Кайли, наверное, в школе стало плохо. У нас было очень тяжелое утро. Из-за Анжелики». Ты же знаешь, как с ней бывает. Каро знала. Дальше. Кайла все твердила, что задержится из школы, а у Анжелики начались судороги, а потом рвота. И в конце концов я накричала на Кайлу. А в школе учительница спросила ее, что случилось. А Кайла, судя по всему, расплакалась и сказала, что дома ужасно, пахнет дерьмом, и мама не накормила ее завтраком, и сестру вырвала прямо ей на рюкзак. А потом ко мне явилась служба опеки. Через два дня слушания, а пока Кайлу сунули в какую-то приемную семью и сказали, что это для ее же безопасности. Как будто я когда-нибудь... Я весь день пыталась добиться помощи от патронажной службы или от общества юридической помощи, или хоть от кого-нибудь. Но все говорят, что у них завал, и им не до меня. О, Каро, я же так стараюсь быть хорошей матерью. У меня просто не получается делать все одновременно. Ты замечательная мать. Послушай, Элен, я во всем разберусь. А ты сиди тихо, пока я тебе не позвоню. А что ты можешь сделать? Я не собираюсь взваливать это на тебя. У тебя достаточно своих забот. Та интернетовская говнобуря насчет доктора Беккера еще не улеглась. Элен. Просто сиди тихо. Анжелика спит? Да. Я позвоню тебе. Но может быть не вечером или ночью, а завтра утром. Идет? Самое главное, ничего не предпринимай, пока мы с тобой не поговорим. Мы совсем разберемся. Ладно, ответила Элен. Постарайся тоже поспать, пока Анжелика спит, сказала Каро, зная, насколько хрупок сон у ее несчастной племянницы. «И жди моего звонка». Ее пальцы так тряслись, что она не сразу попала на значок окончания разговора. Кайло увезли куда-то в приемную семью, от матери, от ее привычной спальни и школы. Она напугана? Наверняка. Каро понимала, что служба опеки и попечительства действительно помогает детям, пострадавшим от насилия или неисполнения родителями своих обязанностей, но ведь с Кайлой не случилось ни того, ни другого. Элен готова была жизнь отдать за каждую из своих дочерей. В определенной степени уже отдавала. Карл тоже была готова на все ради Кайлы. Она не думала, что у нее самой когда-нибудь будет ребенок. Слишком сильно она была предана нейрохирургии, слишком устала от романтических отношений, слишком глубоко сидела в долгах, слишком быстро старела. Но Кайлу она делила с Эллен в первую очередь потому, что почти все силы и энергии Элен уходили на Анжелику. Кайла с ее милым хихиканьем, мгновенными вспышками эмоций и готовностью обниматься. Каро открыла дверь. Быстротечный тропический закат уже миновал, в слабо освещенном половиной луны дворе господствовала бархатная тропическая ночь, и не было ни души. Из всех обитателей базы она знала, как найти одного лишь Джеймса, и потому вернулась в комнату и нажала кнопку переговорного устройства. «Джеймс, простите, что беспокою вас, но мне необходимо поговорить с доктором Вейгертом прямо сейчас». «Не беспокойтесь, сейчас сделаем. Вам, кстати, должны были выдать список сотовых телефонов. Сейчас я позвоню доктору Вейгерту, а потом пришлю вам список». Каро медленно глубоко дышала и усиленно думала. В полосе тусклого света, падавшего из ее двери, пролетел белый мотылек. Невидимые цветы заполняли воздух сладким ароматом. Прямо под ногой мелькнуло что-то маленькое, и Каро отшатнулась. Через порог шмыгнула ящерица. На другой стороне двора по диагонали открылась дверь, и Каро узнала высокую сутулую фигуру доктора Вейгерта. Он торопливо зашагал к ней прямо по траве. — Каролайн, — Кое-что случилось. Мне нужна ваша помощь. — Конечно. Чем смогу? А в чем дело? — Это даже не помощь не услуга. Это скорее деловое сотрудничество. Он посмотрел ей в лицо и мягко сказал. — Может, лучше войти в комнату? Там ящерица. Вейгерт вошел внутрь, появился уже через несколько секунд с ящерицей в руке и отпустил ее в темноту. — Эти маленькие зеленые существа совершенно безвредны, но я вполне понимаю, что после знакомства с девичьей сливой вы с недоверием относитесь и к местной фауне. Но все же давайте теперь войдем, и вы расскажете мне о том, что вас так тревожит. К этому времени она успела собраться с мыслями. Все вы, мой дед, вы сами и Джулиан, словом, исследовательская корпорация, выплатили мне авансом небольшую часть жалования. Мне хотелось бы узнать, не может ли корпорация увеличить мой аванс, сильно увеличить. — Вам неожиданно потребовалось много денег? — вопросительно произнес он. — Да, для моей сестры. Ей необходим адвокат. Я... «Она...» Кэролайн. «Нет никакой необходимости рассказывать мне все подробности. Достаточно будет сути». Но она рассказала ему все. Об Анжелике и Кайле. О героизме и душевной теплоте Элен. Об учительнице Кайлы. О службе опеки. Вейгард все это время стоял, глядя через открытую дверь в темный двор. А Каро, рассказывая, думала, почему она обратилась к нему, А не к Джулиану или Уоткинсу. У нее не было никакого расчета, только слепой безрассудный инстинкт. Мне хотелось бы знать, можно ли рассчитывать, что если я все же не стану работать здесь хирургом, эти деньги будут считаться судой, которую я буду возвращать под пять процентов по согласованному графику. В этом нет необходимости, ответил Вейгерт. Эту суду я дам вам лично. Вы? Но если вы возьмете деньги у корпорации, вам обязательно придется остаться здесь для отработки этого долга. Наверняка Джулиан дал бы вам аванс только при этом условии. Но я хотел бы, чтобы вы приняли участие в проекте по своей собственной воле. Не потому, что убедились, допустим, в правоте моей теории, а потому, что желаете... «Непредвзято убедиться в ее возможностях. Я совершенно уверен, что если вы встанете на такую позицию, то поймете и примете то, что мы здесь делаем. Но, Кэролайн, я дам вам денег, даже если вы завтра уедете. Вы с сестрой незаслуженно пострадали». А я уже неплохо понимаю, что вы собой представляете, и уверен, что вы вернете долг, когда сможете, сколько бы времени на это не ушло». Каро не нашлась, что на это ответить. «Я могу перевести деньги через банк с моего личного счета на ваш. Ни Джулиану, ни Сэму совершенно не нужно знать об этом. Вы просто найдите юриста, скажите, сколько будет стоить его работа, И мы с вами составим простенький договор на этот счет. Каро подалась к нему. Вейгерт отступил на полшага, и она остановилась. Он не из тех людей, которым могут доставить удовольствие обильные излияния благодарности. Спасибо вам, доктор Вейгерт. Я даже передать словами не могу, как Буду рад оказать вам содействие, Кэролайн. Он вышел и закрыл за собой дверь преграждая путь миниатюрным драконам, рыскающим во мраке.